Странный мир окружал меня. Я никак не мог его понять. Вот жили разумны в городе, трудились, созидали, пекли хлеб, а рядом в степи жили орки. Эти разбойничали, воровали, воевали. Но глупыми и тупыми не были. В глубь королевства не лезли. Так на пограничные городки поселения нападали, рабов таскали, чтобы те за скотом в степи смотрели. И было впечатление, что такое положение вещей считалось нормальным. А еще я не видел здесь кошек. Не было их. Крыс ловили маленькие собачки, либо зверьки, наподобие ласок. Караван, с которым я прибыл в город, уехал, осим и отбыла гнома. Стало немного грустно. Эта сладкоежка, конечно, подъела мои запасы сладкого, Но я понял, что уже скучаю без этого звонкого, как колокольчик смеха. Нет, я не влюбился. Да и кто я такой? Человек. А она гнома. Да еще, как мне на ухо шепнул Иван, дочь короля гномов. Единственная дочь. Но вот не стало ее рядом, и на душе начался листопад. Я тряхнул головой, отгоняя грусты мысли, и заставил себя улыбнуться. А так как это происходило во время обеда, то напротив меня сидела Заина. Посмотрев на меня, она вздохнула и тоном заправской одесской еврейки сказала. «Вы знаете, Артем, когда вы улыбаетесь с грустными глазами, это похоже на то, как вас клюет сзади петух. Вам больно и неприятно, но повод вопить никакой, и вы улыбаетесь». Поэтому снимите с лица улыбку и оцените хотя бы то, что я тут наготовила. О, думаю, что в этом нет необходимости оценивать такие, несомненно, вкусные вещи. Да и так выше всяких похвал. Еще три месяца я прожил в Рагноре. За это время мы собрали еще две машины. одной из них купил богатый купец. Машина была в грузовом варианте. И да, мы запустили в общий доступ формулу изготовления зарядника маны. Мы рассудили, что долго такой секрет не утаишь, а ждать, когда за секретом придут злые и страшные разумные, не стоит. Зато третья машина была шедевром. Мы, наконец, сделали полумагическую резину. То есть плотность каучука, который привез купец, который и купил грузови, придавала магия. Теперь у нас были и сайлент-блоки, и... Да все у нас было, даже колеса сделали, из сплошного массива. Они были мягкие, ребристые и износостойкие. Магия рулит, однако. Ягов, так вообще, большинство технологий начал создавать сам. Магических технологий. Но самым интересным стало личное изобретение Ягова по усилению звука он как-то искривлял воздух вокруг планшета, и любая музыка могла грохотать, как на стадионе в нашем мире, или играть негромко. После того, как я дал ему доступ к и технологиям Антона, его мышление поменялось самым позитивным и кардинальным образом. Неожиданным прорывом в магии Ягов похвастался мне как-то по пьяни, когда мы втроем пили пиво и ели сыровяленные вкусости. Но сказал, что прочел книги Перумова, и там один истинный маг не тратил силы на отбивание заклинаний, а филигранно разрушал направленные на него атаки, портя скрепы этих заклинаний. Так вот, он и мастер Рун отработали такую технику магического боя, и это подняло его и мастера Рун на такую ступень, что он затрудняется определить свой уровень в магии сейчас. — То есть ты хочешь сказать, — спросил его пьяным голосом Иван, — что ты круче архимага из Королевской Академии? — Нет, я крут, но по-другому. В чем-то он мне еще может задать, а вот в чем-то я его в грязь помакаю. Приятели у меня уже были в том состоянии, когда говорят громко, невзирая на тех, кто находится вокруг. А вокруг нас, в таверне, при гостинице, находились и другие люди. За два столика от нас сидел солидный пожилой дяденька в дорожном костюме и с окладистой бородой. Он спокойно доел свои блюда и запил его пивом, после чего встал и подошел к нам. «Прошу меня простить, но я невольно услышал слова» этого недавно выпущенного из стен нашей Академии Медикуса. Позвольте представиться, я декан боевой и по совместительству бытовой магии Императорской Академии Петро Бугарев и прибыл к вам по поручению нашего ректора, дабы ознакомиться с магической зарядкой для накопителей. На Ягова было грустно смотреть. Он как-то побледнел, потом покраснел. Снова побледнел, при этом он открывал рот, порываясь что-то сказать, и тут же давя этот порыв в зародыше. Тем временем декан Петро продолжил. — Но все свете сказанного этим молодым магом мне стало любопытно, и я предлагаю поединок, условно дружеский, чтобы понять, как далеко согнул уважаемый Ягов. Ягов издал первый звук. Это был Сип. Потом он прокашлялся и встал. Хмеля у него не было ни в одном глазу. Но он склонил голову и, взяв себя в руки, кивнул. — И почту за честь, господин декан! И снова за городом утром собралось немыслимое количество народа. Было впечатление, что на поле высыпал весь город. Примечательным было то, что подъехал и отряд орков, который вполне миролюбиво свиншался с толпой местных ротодеев. Когда я спросил о них у Ивана, тот отмахнулся и, как что-то само собой разумеющееся, сказал «Тогани под зеленым знаменем приехали. Дела торговья». Постепенно был готов защитный рунный круг, и в него зашел Ягов с деканом. После этого рунный маг активировал защитный контур, и обоих бойцов накрыл полупрозрачный купол. Мгновенно, без предупреждения и расшаркиваний, декан выпустил молнию, которая почти достала Ягова. Каким-то чудом тот успел что-то сделать, и у его ног молния пала красочными искрами. В следующие пять минут на Ягова падала вода, которая на ходу становилась острым льдом. Под ним пыталась развернуться земля или вздыбиться и ударить его каменной шарапнелью. Но, несмотря на напряженные и покрасневшее лицо Ягова, это все давило в зародыша. И если Бугарев, начиная дуэль, выглядел расслабленным валежным, то постепенно так покраснел и начал взвинчивать темп. Я не мог до конца понять все, что у них происходило в кругу, но в воздухе появились некие туманные ленты, какие-то сполохи и разноцветные области, крашеного воздуха, разбавленный мельканием огненных рощерков. У Ивана, на которого я посмотрел мельком, была отвисшая челюсть. — Адекан Крут, — сказал я. Иван глянул на меня, как на больного, с жалостью и прокомментировал. — Так, Архимаг, ебтите, я не понимаю, как Ягов до сих пор еще цел. И сглазил. Вокруг Ягова возник шлейф яркого света, и пока тот отскакивал, спину ему ударило несколькими камнями, после чего мой товарищ упал. И как вишенка на торте, на него свалился сугроб снега, который погреб его тело полностью. Архимаг встряхнул руками, и купол, мигнув, погас. Мы кинулись к сугробу, но Ягов поднялся сам, смотреть на него было жалко. Мокрый и грязный, весь всклокоченный, но с горящими глазами. Бугарев подошел и протянул ему руку. — Ягов, мой мальчик, ты вырос? Я откровенно не ожидал такого результата, и только огромный опыт помог мне тебя победить. Конечно, в настоящем бою все было бы иначе, но ты молодец. Не остановился и развиваешься дальше, я приятно удивлен. И ты обязательно должен познакомить меня со своей методой ведения боя. Ягов выглядел польщенным и довольным, а еще он был смущен, и у него пылали уши. Когда мы собрались уходить, к нам подошли несколько орков. Впереди стоял я такой зеленокожий, худощавый, жилистый орк, похожий на Николаса Кейджа, и я даже перекрестить захотел. Меня зовут Жила. — представился он. — Я приехал сюда для того, чтобы убедиться в славе бойца, который победил моего сына. — Кто из вас Артем? — спросил он, глядя прямо на меня. Меня так и подмывало ткнуть пальцем в гнома и сказать «Он». Вместо этого я, пересохшим горлом, спросил. — Вы приехали мстить? — Нет, сначала до меня донесли неверную картину в которой моего сына подло убили ножом. Я действительно объявил кровную месть. А потом снял я ее, когда узнал правду. Виновные в обмане наказаны. Но я приехал, чтобы вызвать тебя на поединок. На поединок до первой крови или до того момента, когда кто-то из нас потеряет сознание. Я должен быть уверен, что мой сын проиграл не случайно. Я тоскливо посмотрел на стоящий вокруг народ и почесал живот. Я, наверное, немного не в форме. У меня появился лишний вес. — Ты отказываешься? — нехорошо прищурился орк. — Разве можно? — усмехнулся я ему в лицо. — Я рад, что мы понимаем друг друга. Ухмыльнулся уже он. Сбоку подошел Ягос и, наклонившись над моим ухом, сказал... Не волнуйся. Даже если тебя убьют, то в первую минуту я исцелю твое повреждение и верну тебя к жизни. По мане это прорва, но у меня вот. Он показал мне камень накопителя. Спасибо, друг. Пожал я ему предплечье. Кому холода внутри меня начало разжимать свои ледяные пальцы. Орк выглядел опасным. Это не кусок перекачанного мяса. Он походил на жилу, именно так, тугую такую жилу, но возможность выжить и даже остаться целым в лице Ягова. Эх, где наша не пропадала?»